и стало очевидно, что он уже не будет иметь наследника, у него мало-помалу образовалась привычка беседовать со Скарлетт как мужчина с мужчиной, что весьма льстило ее тщетславию, и она полюбила эти беседы. Скарлетт больше походила характером на отца, чем ее сестры. Мечтательная хрупкая Кэрин, в крещении Кэролан Айрин, и изящная Сьюлин, крещенная сьюзен Эллинор, чрезвычайно гордившиеся своими аристократическими манерами. Более того, Джералда и Скарлетт связывали узы взаимного укрывательства. Если Джералд ловил Скарлетт на месте преступления, когда она, линясь прогуляться полмили до ворот, перелезала через ограду или засиживалась допоздна на ступеньках крыльца с очередным поклонником, он самолично яростно отчитывал ее...